Он закрыл глаза и посмотрел на танцующие пятна солнечного света. Два дня назад, просматривая снятый материал, Форман почувствовал, что его захватило происходящее на экране. То действие, которое он помог сыграть Шелли и Джиму Сойеру. Наверное, из этой картины впрямь получится нечто особенное. Может, у меня и вправду есть талант режиссера? Тогда он заставил себя на время отбросить подобные мысли. Но теперь на фоне виллы Глория, этого хвастливого, выставленного на показ ансамбля из плитки камней и зелени, ставшего их своеобразным, несовместимым мерилом, они почему-то казались менее искусственными, менее, что ли, притянутыми за уши. Но как бы то ни было, Форман все больше склонялся к мысли, что любовь, любовь чрезвычайно важна для него самого. И, признавая это, он еще больше продвигался по пути постижения правды своей жизни. Вперед! Он отвернулся от моря. На другом конце римского бассейна о чем-то быстро говорил Бернард. Его руки то и дело взлетали в воздух. Но Бристол слушал его только краем уха. Его глаза бродили по фасадам и стенам, по садам и дорожкам виллы Глория. Для него это было роскошным итогом с сладострастным подведением черты, под жизненными достижениями. Владеть такой усадьбой, демонстрировать каждую ее деталь привилегированным визитерам, знать, что все это — твое. Продюсер снова обратил свое грубо вылепленное лицо к Бернарду Луису Фонту. «И думать забудь об этом». — сказал Бристол. — Я не могу связывать руки моему режиссеру. А ему, что бы ты там ни говорил, это место не нравится. Если на ощущая неловкость своего положения, Бернард повернулся к форму. — Но во всем Акапулько вы не сыщете дома более красивого, обладающего таким разнообразием, такими театральными, так сказать, перспективами. Под вашим умелым руководством как режиссера вилла Глория станет... Необычным, оригинальным, визуальным триумфом. Давайте я сейчас покажу вам подводную комнату. Мы теряем время. Оборвал его Бристол. Пошли, Пол. Нужно посмотреть другие дома. На этом свет клином не сошелся. Форман нацепил подобающую случаю маску. Давай, а то не успеем. Он забавлялся, даже, по сути дела, восхищался отработанными коммерческими приемами Бристола, его умением торговаться. Для того, чтобы получить желаемое, Бристол шел на риск вообще потерять «Виллу Глория» для своего фильма, потерять ту естественную декорацию, которая идеально подходила для их нужд. Глаза Бернарда перебегали с одного собеседника на другого, взвешивая и отмеряя. Он был уверен, что американцы хотят снимать свой фильм на Вилле Глория, но за какую цену? Он уже пообещал Саманте, что киношники не будут вторгаться в наиболее личные, так сказать, покои дома. Что же касается всего остального, а может, это просто уловка американцев, чтобы сбить назначенную им цену? «Как жарко!» — сказал он приветливым тоном. «Я попрошу принести прохладительные напитки, и мы сможем обсудить. Нет смысла!» Бристол не дал ему договорить. Бернард с трудом подавил себе желание выругаться. «Ух уж это прямота американцев! Чему тут можно удивляться, что их так не любят по всему свету? Никакого такта! И так много денег!» — Скажите, с вашей точки зрения, мистер Форман, — заговорил Бернард, включив на полную мощность свое обаяние, — какие недостатки вы здесь видите? — Говорите откровенно. Можно внести изменения, сделать какие-то исправления, а компенсация, скажу я, — снова вмешался Бристл, — твоя цена слишком высока. А то, что ты ограничиваешь наше передвижение этим бассейном, «Не по-дружески. И где сама миссис Саманта Мур? Она, видимо, считает, что мы для нее недостаточно хороши? Или, может, она вообще не хочет, чтобы мы здесь снимали? Нет-нет, вы не должны так думать. Я уверяю вас, сэр, это недоразумение. Обо всем можно договориться. Обсудим все предложения. Мисс Мур, даю вам слово француза, так вот, мисс Мур считает за честь принимать у себя таких выдающихся людей». Как и вы, мисс Мур-американка, очень демократичная дама, очаровательная, приятная во всех отношениях, она, как и я сам, с радостью разрешит вам снимать свой фильм на Вилле Глория. Внезапное движение привлекло их внимание к террасе над римским бассейном. За низкой каменной оградой, на фоне ослепительной зеленой листвы деревьев Папайи, стояла Саманта Мур. На ней была белая вышитая христианская блуза, свободно спустившаяся с одного плеча, и она казалась каким-то романтическим персонажем, одновременно уязвимым и начальственным. Форман был поражен. Ей удалось сконструировать настоящий кадр, создать великолепно обрамленное зрительное клише. И оно работало. Бернар. — произнесла она, и голос ее звучал весело и дружелюбно. «Представь меня, пожалуйста, своим друзьям». Ягуар подрулил к тротуару у входа в Хилтон, и Бристол с Форманом выбрались из машины. Они молча проводили взглядом уезжающего Бернарда, потом Бристол разразился смехом. «Видел, как я обошелся с этим типом! Он думал, что ему удастся нас обдурить, как бы не так!» На хитрого всегда найдется другой хитрый. А ты был великолепен, Пол. Просто великолепен. А как ты ему ляпнул насчет того, что не уверен, что тебе нравится этот гадюшник. Тут-то я ему и влепил. А как ты там расхаживал и осматривал окрестности, как будто тебе ровным счетом наплевать. Отлично. Просто здорово. Французишка сдох. Вот что я тебе скажу. А знаешь, что я думаю... — Я думаю, что мисс Саманта Мур была на этой террасе все время, слушала весь наш разговор. — Послушай меня, ей здорово нужны бабки! Значит, зачем еще ей необходимо сдавать этот дом? — Ну, видишь ли, я об этом никогда не задумывался, — ответил Форман, изо всех сил стараясь не улыбнуться. — Можешь мне поверить, я-то в этом разбираюсь. А этот Бернард, ха, как он быстро снизил цену, когда увидел, что сделка может пойти ко всем чертям. А я думаю, дамочка-то разорилась в пух и прах. Это ясно, как Божий день. И это навело меня кое на какую мысль. Ее имя все еще популярно. Люди помнят, кто она такая. Она по-прежнему во всех выпусках светской хроники, ведь правильно? А что, если я вставлю ее в Асиши? И не думай, я вставлю ее в картину. Крошечный эпизод, любой. И что она будет делать? Искать что-нибудь? Да придумаем, если надо. Много она не возьмет, а билеты пойдут на расхват. Форман приготовился к битве, открыл рот, чтобы возразить, но прежде чем он смог вымолвить хоть слово, выражение лица Бристола внезапно И трагически изменилось. Опять, опять эти чертовые кишки. И Форман наблюдал, как его продюсер, неуклюже, семенящей походкой, пытается добраться до входа в отель и упорно старался не радоваться слишком сильно. Невезуха. Городской рынок Акапулько почти ничем не отличался от рынков в других городах и селениях Мексики. Точно так же вдоль прилавков бродили туристы и местные жители, точно так же они торговались, точно так же покупали. Мужчины и женщины громко нахваливали свои товары и выкрикивали цены, а дети у лотков тем временем играли в свои игры. Церковный колокол в отдалении исправно отмечал каждые полчаса, мальчишки разносили номера «Эксельсер» и «Ньюс», повсюду стоял смешанный запах свежих и гниющих фруктов, жареной рыбы, мяса, слишком долго пролежавшего на солнце, а также аромат шашлыка, поджаренных такос, свежеиспеченных тортилий. Тут и там высились аккуратные пирамиды апельсинов и бросались в глаза желто-зеленые пятна банановых гроздев, которые, казалось, никто не в силах подсчитать. Прилавки были завалены перцем чили, специями и пряностями, травами, манго, зелеными кокосовыми орехами, лечебными чаями. Форману доставляло настоящее удовольствие бывать на этих мексиканских рынках. Ему нравилось бродить по ним, нравилось покупать у добродушно настроенных торговцев, нравилась та импровизированная смесь скудного испанского, плохого английского и выразительного языка жестов при совершении покупок. А теперь он задержался, чтобы рассмотреть хлопчато-бумажную талукскую рубашку, украшенную красно-синим шитьем. Примечание. Талука — город в южной части Центральной Мексики, столица штата Мексика, также название вулкана в Центральной Мексике. «Что вы желаете приобрести, покупатель?» — пропел лавочник на своем мелодичном испанском. «Что я могу вам предложить?» «Ничего», — ответил Форман. «Ага. А чем могу вам помочь?» «Вам понравилась эта рубашка, уступлю вам в цене, дешево отдам, за сколько хотите». Форман разогнул указательный палец. Торговец улыбнулся и пожал плечами. «Ну, тогда, наверное, завтра». «Тогда, наверное, завтра». Повторил Форман и пошел дальше, почти не ощущая физически, как его толкают и теснят мексиканцы, пробирающиеся по запруженному рынку. На протяжении первых нескольких недель пребывания в Мексике Формана раздражал этот постоянный телесный контакт. Люди подходили слишком близко. Они вечно толкались локтями, ежесекундно пихались, прижимались и отталкивали друг друга. Со временем, однако, Форман привык. В такой манере передвигаться, осознав, что постоянное физическое давление, все эти толчки и тычки, все эти оттирания локтями и плечами на самом деле осторожны и мягки, что они лишены враждебности, скажем, Нью-Йоркской Таймс-сквер. Примечание. Таймс-сквер – район в Манхэттене, Нью-Йорк, простирающийся от 43-й до 47-й стрит, там, где пересекаются Бродвей и 7-я авеню, район театров, ресторанов и тому подобное. Здесь касание плоти служило больше бессловесным сигналом присутствия иного существа, безмолвной, невысказанной констатацией потребности другого человека продолжать двигаться в нужном направлении. Форман миновал гадалку и неторопливо двинулся вдоль длинного ряда лотков, на которых были выставлены гончарные изделия из других районов страны. Впереди шла пара молодых американцев. Худой юноша с нескладной вихляющей походкой и длинными волосами, которые развивались при каждом его неуклюжем шаге, и симпатичная девушка, хорошо сложенная, босая. Форман догнал их стардас Чарльз!» — поздоровался он. Высокий парень обернулся, глаза его были насторожены. Формана он узнал не сразу. «Здравствуйте!» — наконец удалось ему произнести таким тоном, как будто его застали за каким-то запрещенным действием. «А, я не ожидал встретить вас здесь!» «Как и в любом другом месте!» — подхватил Форман, улыбаясь девушке. Та неловко и смущенно толкнула своего спутника в бок, А в линии губ у нее читалось неодобрение, и все это вместе несколько испортило то впечатление миловидности, которое создалось у Формана. И его всегда задачивала та вызывающая почти воинственная сексуальность, которой обладали молодые девушки. Как будто они ждали неодобрения, прицания толпы, и тем хотели и могли подтвердить правильность превосходству своих собственных поступков. Это было, по мнению Формана, довольно утомительной тратой энергии. «Так случилось, что мне нравятся местные рынки», — добавил он. «Нравится процесс торга, я полагаю», — сказала девушка. «Почему бы вам не назвать это жеребьевкой перед матчем?» — ответил Форман, протянул руку и представился. Она посмотрела на его руку и, в конце концов, быстро взяла ее. «Меня зовут Бекки». «А вы просто смотрите или покупаете?» — спросил их Форман. Ответил Чарльз. «Я хочу себе серапе». В конце этой улицы расположились индейцы. На мой вкус у них неплохие серапе. «Нам нужно не любое серапе», — ответила Беки. «К северу отсюда есть одна деревушка — Сан-Хуан-дель-Мар. Они делают классные вещи». «Натуральная расцветка и ничего похожего на эти поддельные узоры».